Глава 17. Мощный храп жреца был слышен издалека. Это он всех духов в окрестностях распугает, скептически подумал я. С кем общаться-то будет? Тайное убежище оказалось на удивление близко. Всего-то в получасе ходьбы от селения. Чтобы попасть в него, необходимо было пройти вдоль берега по песку пляжа и уткнуться в скалу. В ней и находилась пещера, ставшая, я бы сказал, отшельнической кельей жреца. опасение что встреча Рэйчел и Дайла окажутся для меня роковой, оказались совершенно беспочвенными. Девушки быстро нашли общий язык и весь путь увлеченно рассказывали друг другу о чем-то таком, от отчего смущались и краснели по очереди. К скале мы подошли в тот момент, когда краснеть и смущаться настала пара Рэйчел. — Подождите немного, — сказала Дайла. — Сейчас я его позову. «О чем вы с ней говорили?» Безо всякой надежды на успех поинтересовался я у Рэйчел, когда Дайла исчезла в темном зеве пещеры. «Мужчинам это знать не обязательно», ответила та, после чего покраснела еще больше. Жрец не заставил себя долго ждать. «А, удачник Леонардо!» поприветствовал меня он, одновременно зевая и почесывая голую грудь. Конечно, если не считать одеждой татуировки, которые покрывали его тело почти полностью. «Чем обязан?» Я к такому обращению почти привык, и потому не стал даже морщиться. Но не Рэйчел, которая, не скрывая, хихикнула. «У меня к тебе серьёзный разговор, мастер общения с духами. Нам с Рэйчел необходимо срочно пройти обряд бракосочетания по местным канонам». Если бы он поинтересовался, почему именно по местным, у меня был готовый ответ. Духи в различных местах обитают разные, универсального средства борьбы с ними нет и быть не может а, следовательно, каждому из них требуется индивидуальный подход. И поскольку житья нам не дают местные духи, бороться с ними следует здешними методами». Но объяснений не потребовалось. Вероятно, Дайла успела вкратце посвятить его в суть моей проблемы, потому что жрец слишком внул. «Сейчас посмотрим, что можно сделать», — сказал он. «Если случай запущенный, гарантий не дам никаких, но помочь все же попытаюсь». Так, девица, чтобы не терять времени, приготовьте ко мне завтрак. А ты, удачник, встань прямо, расслабься, руки опустив вдоль тела и закрой глаза. Закрыл? Как будто он сам не видел. Ну что ж, приступим. Я почувствовал, как его пальцы глубоко вонзаются мне в правое подреберье. Затем жрец резко отдернул руку и спросил. Почувствовал боль? Вообще-то таким способом можно самостоятельно проверить состояние своей печени. Если та отдастся болью, значит, с ней что-то не так. Только какое отношение она имеет к духам? Печень моя находилась в превосходном состоянии, и потому я ответил честно — нет. «Обнадеживающее начало. Теперь попробуем по-другому. Что-нибудь видишь?» Вот с этим было сложнее. Что я мог увидеть с закрытыми глазами? «Ничего не вижу, мастер». Но тот настаивал. «Что видишь, удачник?» Деваться было некуда, и я осторожно приоткрыл один глаз. Причем так, чтобы жрец точно не мог этого понять. Ну так что? Вижу пожилого, верящего во всякую чушь дикаря, который стоит на фоне поднимающегося из-за далеких гор солнца и водит ладонью перед моим лицом. Безусловно, мне и в голову не пришло высказать все это, и потому я повторил. Не вижу ничего. Неплохо. А как у тебя с отравлениями? Какими еще отравлениями? «Теми самыми, которые есть у каждого человека, поскольку тот ест и пьет». «Нормально у меня все с ними. Ни чаще, ни реже, чем у других». «Ну, тогда все. Можешь открыть глаза». А когда я их открыл, услышал. «Случай не самый запущенный. Духи еще толком не смогли освоиться в твоем теле, и помочь я тебе смогу». «Так когда приступим к обряду, мастер?» «Вот с этим придется повременить». «И как долго ждать?» Такой возможности у меня нет совершенно. Я получил у Талао-О отсрочку по максимуму, и закончится она к сегодняшнему полудню. Вот к этому сроку и нужно решить проблему. А именно, стать нам с Рэйчел мужем и женой теперь уже по обычаям племени свирепых аллигаторов. Вся сложность у леонардо заключается в следующем. Перед тем, как совершить обряд, необходимо получить одобрение от самого Амалхасу. А это далеко не просто. То, что не сбудется, связанное с твоей девушкой древнее пророчество, по разным причинам меня вполне устраивает. Но как быть в случае с ним? А кто он? Амалхасу? Или она? Бог воинов и покровитель нашего племени. Может, чтобы получить его одобрение, мне стоит совершить какой-нибудь подвиг? Любой на ваш выбор, но чтобы он занял как можно меньше времени. я взглянул на солнце, которое показалось из-за гор почти полностью. Подвиг — это, конечно же, неплохо. Но думаю, что Амалхасу куда больше устроило бы нечто материальное. Есть у меня кое-что. Взглянул я на свой мешок, который благоразумно захватил с собой, предполагая именно такой исход событий. Давайте вместе посмотрим, что ему больше придется по душе. — Не здесь. Жестом остановил меня мой собеседник. — Пойдем к самому Амалхасу, ведь мне важна его реакция. Внутри пещера оказалась большой даже огромный с высоченным сводом и широкой трещиной на нём, откуда приходило столько света, что разглядеть её полностью удалось без всяких проблем. Очаг, у которого возились Рэйчел с Дайлой, оказался далеко в стороне, ну а сами мы подошли к величественной статуе того Амалхасу. То, что он именно воин, становилось понятно с полувзгляда. Суровое, обезображенное шрамами лицо, почти скрытое под шлемом из крокодильего черепа. Руки его, которых оказалось целых пять, держали оружие. Сами они располагались так, что мне сразу пришла мысль, что тот же Гаспар высоко оценил бы их местонахождение. Две, как и обычно, росли из плеч, но имелась спереди и еще одна прямо из живота, в которой амалха удержал щит. Удобно, пришла ко мне мысль. А еще с двух, которые торчали из спины, бог воинов держал лук со стрелами. «К нему ты и сзади ты не подкрадешься». — восхитился я. — А если у него на затылке имеется третий глаз, он — самосовершенство совершенство. Правда, сложение у Амалхасу подкачало, поскольку выглядело оно совсем не атлетическим. Наоборот, его объемистый живот выдавал в нем завсегдатый пивнушек и явного чревоугодника. Ноги не впечатляли тоже. Короткие и тощие настолько, что невольно напрашивалась мысль. Как же они могут выдержать вес его тела? «Есть у него на затылке глаз», — кивнул жрец, словно прочел мои мысли. «Но не будем отвлекаться. Итак, чем ты сможешь его заинтересовать?» Начинать, конечно же, следовало с оружия. По логике вещей, что больше всего могло понравиться богу воинов. И потому я предложил кинжал. Отличнейший кинжал работы прежних, верой и правдой прослуживший мне последние несколько лет. Крепкий, надёжный и такой острый, что способен рассечь волос на лету. К тому же не тупится Я, можно сказать, с кровью и мясом отрывал его от себя. «Нет», — сказал жрец. «Это слишком незначительный подарок для нашего бога, этим его не задобрить». В ход пошла сабля. Всё, что я рассказал о кинжале, в равной степени относилось и к ней, разве что появилась она у меня не так давно. Сабля являлась подарком от одного весьма влиятельного лица королевства Сагания за неоценимую услугу, которую я ему оказал, и дорога она была мне, ничуть не меньше кинжала. Глядя на нее, жрец зевнул. А когда я недоуменно на него взглянул, то пояснил. «Я всего лишь передаю реакцию самого Амалхасу. Давай дальше». Дальше был арбалет. Душа у меня плакала горючими слезами, когда я протягивал его жрецу. Удобный, меткий и такой надёжный, будто не сложнейшая конструкция, а обычный молоток. Вот с ним-то мне расстаться было тяжелее всего. Мне с трудом удалось удержаться от стона, представив себе, как чужие руки ухватывают его за ложе, дёргают рычаг, а затем прикладывают к плечу. И каково было моё облегчение, когда жрец равнодушно скользнул по нему взглядом и покачал головой. «Эликиты?» «Для начала я достал их всего два». А Малхасу не девица, и побрякушки его не интересуют. «Может быть, ему нужно вот это?» — начал уже отчаиваться я. Вещь, которую я протянул жрецу на этот раз, лично мне не принадлежала. Она была головёшкиной, а именно устройством, позволяющим ему видеть в полнейшей темноте, как днём. Его я сорвал с головы Теда и захватил с собой на всякий случай. Совсем не для того, чтобы купить расположение пузатого бога, но выхода не оставалось. «А она для чего?» — повертел жрец в руках незнакомую вещь. Ну, я и объяснил. «А Малхасу нет разницы день, ночь. Он видит даже духов, которые, кстати, ему подвластны, пусть и не все». Впору было отчаяться. И все же я решил покопаться в мешке. Вдруг там чего завалялось? леса рыболовные крючки, точильный камень, запасные подштанники, шило, кремень с огнивом. Непонятно, откуда тут взявшийся осколок бараньей бедренной кости. Барри, что ли, её сюда уронил? Игральные кости, манок на птицу, жирная тягучая жидкость в бутылочке тёмного стекла для смазки арбалета. Берет с помпоном, который впору уже выбросить. Настолько отросли волосы. Непонятно, как сохранившееся письмо от моей бывшей подружки Фейли той поры, когда я ещё не познакомился с Рэйчел, благо, что она его не нашла. Письмо следовало немедленно выкинуть, слишком откровенно его содержание. И я незаметно сунул его в карман, чтобы избавиться от компромата по дороге отсюда. Запасная шестеренка от арбалета, связка всевозможных ключей от замков прежних, давно потерянное мною устройство тоже их работы, которое показывает стороны света, что всегда удобно в подземельях. Это было все. И тогда я взглянул на Рэйчел. Может быть, у нее при себе есть что-то, что могло бы заинтересовать уже ненавистного мне бога Амалхасу? «Удачник! А это что?» Внезапно спросил его жрец, который всё время заглядывал мне через плечо. «Что именно?» «Вон та вещь с множеством дырочек на боку». Губная гармоника. И в виде недоумения на его лице пояснил. Музыкальный инструмент. Ну, как барабан. Других инструментов я у них не видел. Только в случае с ним нужно не бить, а дуть. «Дуть, говоришь? Дай-ка я его посмотрю». Гармоники не было жалко нисколько тоже оставшаяся от прежних. Я ждал от неё какого-нибудь необычного, иногда почти волшебного свойства, но не тут-то было. Тогда я попробовал научиться на ней играть. Что-то у меня начало получаться, но игра моя нравилась только Барри. Причём настолько, что каждый раз он начинал выть. Выть так тоскливо, что слёзы сами собой на глаза наворачивались. Рэйчел однажды заметила. «Выть у Барри получается куда лучше, чем у тебя играть. По крайней мере, душевнее». И потому я протянул гармонику без малейшего сожаления. К моему немалому изумлению, жрец разобрался с ней с ходу Со второй попытки у него даже получилось сыграть нечто весьма похожее на походный марш анкверского горно егерского полка, в котором в свое время начинал службу наш Гаспар. Я только диву давался. «А Малхас доволен Наконец заявил он. «И что, можно начинать церемонию?» «Все еще не веря своему счастью», — спросил я. «Можно!» «Рэйчел, иди быстрее сюда!» Заорал я, пока тот не передумал. Она оказалась рядом со мной буквально в мгновение ока. Взяла меня под руку, придав лицу смущенное выражение, которое и должно быть у невесты перед алтарем. Должен заметить, придав его уже привычно. Что значит опыт? «Вначале небольшая формальность», — заявил жрец. «Удачник, перед тем, как совершится обряд, чтобы запутать духов, ты должен получить новое имя». «А я?» — спросила Рэйчел. «Тебе не положено, ты женщина. Что же до удачника, нарекаю его нещадным кайманом, ибо так угодно самому Амалхасу». Рэйчел прыснула от смеха, но тут же умолкла под строгим взглядом жреца. «Дети мои, возьмитесь за руки и преклоните колени перед самым могущественным богом вселенной». Все остальное действо было давно уже нам привычно. Не слишком-то они отличаются брачной обычай на этих островах. И в связи с этим не совсем понятно, почему брак, заключенный на одном острове, считается недействительным на другом. Словом, все для нас шло по накатанной колее. Разве что Рэйчел едва удержалась от смеха, когда брачующий нас жрец спросил, «Женщина, любишь ли ты нещадного Каймана и согласна ли стать его женой?» Затем пришла пора воздержаться от смеха мне, когда тот сказал «Нещадный Кайман». «Любишь ты эту женщину, и согласен ли взять её в жёны?» Я вдруг вспомнил головёшку и его, ну, тоже вроде того. Дайла, заменившая нам и дружек, и родственников, и всех гостей, умилилась от увиденного, заодно прослезившись. Уже покидая пещеру, видя, что Рэйчел увлеклась разговором с Дайлой, я спросил. «Мастер, почему вы, так легко справляющийся с духами, не помогли Тараду?» нещадный кайман!» Клянусь всеми богами сразу, когда жрец назвал меня моим только что приобретенным именем, лицо у него оставалось совершенно серьезным, но глаза откровенно смеялись. «Ты что, всерьез веришь во всю эту чушь о духах?» «Не ожидал от тебя такого». «С виду ты как будто бы не глупый человек. Тараду требовались лекарства. И еще покой. А они таскали его с места на место и едва не загубили дымом. Благо, что вы прибыли вовремя». «Но разве этим недоумкам хоть что-нибудь объяснишь?» Я даже пытаться не стал. И жрец заиграл на губной гармонике затейливую мелодию, которой самому мне в жизни бы не научиться. Оказавшись снаружи пещеры, первым долгом я незаметно избавился от письма. Ветер удачно дул с берега, и даже то, что старательно мною скомканный лист бумаги, на котором оно было написано, вдруг расправился, ему нисколько не помогло. Мелькнув, письмо исчезло где-то в морской доли. «Чайка мимо пролетела», — объяснил я Рэйчел, которая всё же успела мельком его увидеть. Когда вдали показалось селение, Дайло нас покинуло. Она со всех ног побежала, чтобы известить о том, что недавно произошло. Я посмотрел на Рэйчел. «Ты уж, пожалуйста, не говори парням про кайманов и удачников, иначе может прилипнуть так, что потом уже и не отдерёшь. Прежнее имя устраивает меня полностью». «Хорошо», — кивнула она. «Клянусь, ни разу тебя при людях так не назову. Разве что для личного пользования». «Это еще для какого такого личного пользования?» — подозрительно спросил я. «Ну как для какого? Например, пылая от страсти в твоих объятиях, почему бы мне иногда не назвать тебя неутомимым кайманом?» «Вообще-то кайман я нещадный», — но промолчал. «Понятно же, что она смеется». Они что там все собрались? Интересно, для какой цели? На вытоптанной до состояния камня площадке, расположенной посередине селения, толпились люди. Среди них были и Танало-О, и выглядевший почти здоровым Тарад, и Сморчок-Лекарь. К своему удивлению, среди прочих, я увидел и жреца бога Амалхасу. Тот время от времени подносил к лицу губную гармонику, но не дул в нее, хотя и водил у рта, вероятно, слушая мелодии внутри головы. «А он-то как сюда попал быстрее нас?» — удивилась Рэйчел. «Самому интересно. Наверное, знает короткую дорогу». «А нам это сборище ничем не грозит?» «Грозит. Чуть в стороне особняком держались Блес, Головёшка и Гаспар. Этим-то и грозит. тонало он начнёт называть меня Пруном, жрец — нещадным Кайманом и куда тому Головёшке с его кровавым корсаром». «Не волнуйся, милая, ничего страшного не произойдёт». В их глазах нет ни ненависти, ни даже злобы, а только сожаление об упущенной возможности. Ну ничего, переживут. По крайней мере, жрец выглядит весьма довольным, и одного этого уже немало. «Лео, мне кажется, или на самом деле Тарад очень опечален?» «На самом деле. Жалко парня», — вздохнула Рэйчел. «Лично мне Тарада было нисколько не жаль. Если разобраться, вся наша жизнь только и состоит, что из потерь и разочарований». Так пусть Джон привыкает к её суровым реалиям. Переживёт по себе, знаю. Однажды я страстно полюбил девушку по имени Клэр. Но судьбе было угодно, чтобы мы расстались. Как я переживал. Но затем встретил Рэйчел, полюбил её, и все мои прежние переживания сошли на нет. Правда, потом выяснилось, что Клэр — это и есть Рэйчел. Но ведь целых полгода я об этом даже не подозревал. Надо хоть как-нибудь его утешить. Судя по тому, что Эли Кит приятно холодил грудь, Ничего такого, чтобы могло меня обеспокоить, в мыслях у Рэйчел не было. Ну и как ты себе это представляешь? Скажу, например, что следом их навестит моя сестра на совсем уж необычной тройной пироге. А имя у неё пусть будет какая-нибудь... Кастильда. Кастильда или Кластильда? Легко ведь ошибиться. Она, мол, здорово от нас отстала в нашем путешествии на север. Но стоит Тараду немного подождать, Лгать, конечно, не хочется, но слишком печально у него вид. «Так-то рада утешить можно», — согласился я. «А время его излечит». «И всё-таки будь настороже, и всё время держись возле меня». Блесс с Гаспаром и Головёшкой, не говоря уже обо мне, были при оружии. Барри, едва только завидев нас с Рэйчел, тут же к нам принёсся галопом. «И если эти люди задумали что-то плохое, отбиться мы сумеем. По крайней мере, отступить к нашему кораблю». Что будет после? Зачем заглядывать так далеко? Проблемы необходимо решать по мере их возникновения. И я, взяв Рэйчел за руку, потянул ее за собой по направлению к тоналу О. Он вождь, и с ним следовало поговорить в первую очередь. «Приветствую тебя, мудрейший из мудрейших!» Начал я, едва мы к нему приблизились. «Леонардо, теперь я начинаю догадываться, почему тебя прозвали удачником!» Вместо ответного приветствия сказал тот. «И почему же?» Сам я в своей удачливости не сомневался нисколько. «Любимая девушка, верные друзья, полный корабль сокровищ. Что еще нужно для счастья?» «Тебе удалось добиться расположения великого Амалхасу так быстро, что просто поразительно. У иных на это уходят недели, месяцы, годы, а то и полжизни». Танцующий с феями сказал, что сам был крайне удивлен, поскольку такое произошло впервые в его практике. «Кто сказал?» «Танцующий с феями!» Я посмотрел на жреца, который меньше всего походил на танцора, а больше на пень. Из тех, что подмытые горной рекой, несутся вниз по течению, где их бьет о камне неистовый водный поток. Чтобы свалиться с гигантского водопада, оказаться в море, долго плавать уже в нем, пропитываясь солью, и в конечном итоге быть выброшенными на берег, палимыми лучами солнца много-много лет подряд. Танцор — это изящество и легкость в движениях, но не просоленный пень, как в его случае. Тот сделал вид, что внимательно рассматривает ноготь на мизинце левой руки и ничего не слышит. И еще я подумал о том, как же хорошо, что имя оказалось занято. Танцующий с феями Леонард — это было бы нечто. Пусть уж лучше кайман нещадный или даже неутомимый, без разницы. Вероятно, так было угодно небесам. Единственное, что оставалось ответить мне, тонало О. «Вероятно, да. Но ты поставил нас в затруднительное положение. И в чем же вы теперь затрудняетесь?» «Во всем. Наша жизнь прежде была нелегка, но полна смысла. А что теперь?» «Я сам хотел бы знать, что теперь. Теперь, когда ты разрушил древнее пророчество. В чем теперь смысл нашего существования?» э -э -э, ребята!» А вы со своими пророчествами обо мне-то подумали? А о самой Рэйчел? Да и потом, вот стоит вас здесь, всех вместе, включая женщин и детей, человек триста. Вы с кем острова то собрались завоевывать? Вам бы свою землю удержать, воители?» Конечно же, я промолчал. «А что, если у самого Амалхасу спросить? Возможно, он вам подскажет?» «Уже спрашивали». «И как?» «Танцующий с феями сказал, что должно быть знамение». Я вновь посмотрел на жреца. Быстро у него все получается. И поговорить успел со своим богом, и ответ у него получить, и оказаться в селении быстрее нас. Хотя по дороге сюда мы едва не бежали. Сейчас жрец выглядел так, будто ему до жути хотелось как можно скорее оказаться в своей пещере, наедине с кокосовым вином и губной гармоникой. И еще я взглянул на наш корабль. Как он там, тонуть не собирается? Некоторым это вполне сходит за знамение. Но нет. Тот стоял на ровном киле, и осадка у него была обычной. Оставалось только найти повод, чтобы распрощаться со всеми ними и отправиться в дальнейший путь. «А в чем именно должно заключаться знамение?» В голосе тонало «О», когда тот обращался к жрецу. Звучала явная укоризна, которую он даже не пытался скрыть. Ну да, вместо того, чтобы поженить с Рэйчел Тарада, он поженил с ней меня. С другой стороны, нам ли грешным противиться воле богов? Пусть даже единственного, пятирукого и пузатого. — Оно должно заключаться в знаке! — пожал плечами жрец. — И когда мы должны его получить? — жрец посмотрел на небо и заявил. — Прямо сейчас и получим. Тут его голос окреп и стал зычным. «Люди, давайте все вместе обратимся к всемогущему Амалхасу!» И, подавая пример, первым вознес руки к небу. Вслед за ним вверх возметнулись руки всех остальных. «Амалхасу! Амалхасу! Амалхасу!» И надо же такому случиться, в небесах прогремел гром. С другой стороны, ничего удивительного. Погода портилась еще с утра, и все приметы упрямо настаивали на том, что вскоре начнется гроза. «Амалхасу! Амалхасу! Амалхасу!» продолжали взывать к небесам туземцы. И вновь раскаты грома, прозвучавшего так оглушительно, что, казалось, вздрогнула земля. Одного грома для знамения явно было маловато, и потому аборигены продолжали настаивать. «Амалхасу! Амалхасу! Амалхасу!» Грома на этот раз не было, и очередной призыв закончился лишь резким порывом ветра, принесшего влажную свежесть. «Эдко нескоро и дождь вызовут», — скептически подумал я. И надо же такому случиться. В руках вознесшего их вместе со всеми к небесам тонало О, вдруг возник некий предмет. Возник он там не сам собой. Его принесло и вложило в руку порывом ветра, но что это меняло? Да абсолютно ничего. Этот предмет я признал с полувзгляда. Поскольку им было не иное, как письмо Фейли, выпущенное мною не так давно на волю ветра у входа в пещеру жреца. С листком-то как раз всё было понятно. Всё-таки бумага прежних нынешней не чита. Те делать её умели. Сколько её ни комкой, стоит только оставить в покое, как она тут же примет вид, будто её только что изготовили. Такую изжечь-то целая проблема. Для этого её нужно как минимум пару дней вымачивать в горячей воде. Но как он мог оказаться в руке Тонало-О? Ветер, когда я выбрасывал письмо, дул от берега, и только затем он переменился. «И это сколько же надо было носиться листку бумаги в небесах над морем, а затем вернуться назад и вложиться в руку Тонало О?» «Что это было, если не чудо?» «Лео, что с тобой?» — забеспокоился головёшка. «Выглядишь как-то не так». «Тебя бы на моё место!» «Посмотрел бы я, как мог выглядеть ты, знаешь что именно в нём написано!» Оставалось только надеяться, что в руки Рэйчела оно не попадёт. «Что это?» — спросил Танало О, обнаружив в руке нечто непонятное. «Дай-ка взглянуть!» — вынул его жрец. И мгновением спустя... «Явно послание!» Изумленное выражение его лица надо было видеть. Он произвел на меня впечатление неглупого человека, который не относится к отправлению своих служебных обязанностей с фанатичным рвением. И я более чем уверен, его призыв к одноплеменникам был не случайен, На этом строился целый план, который помог бы ему воплотить задуманное. И вдруг... К своей чести жрец справился с собой практически моментально. «Люди, радуйтесь и преклоните колени!» а малхасу отправил нам знак! А что ему еще оставалось сделать? Он же сам призывал именно к этому. «Так получите и распишитесь за послание, представляющее собой полностью исписанный красивым убористым почерком лист немалой длины и перечнем в самом конце».